Я проследил, как Саша удаляется и прикрыл глаза. День предстоял нелёгкий, но я всё никак не мог сосредоточиться на делах. Нет, меня не пугал Пандоров и встреча с ним сегодня вечером. Хотя легко не будет. Он слишком хорошо знал меня и мои слабые стороны. Это когда-то было его обязанностью, потому что он меня обучал, а не просто был начальником. Конечно, я мог подать на него в защиту. Да там уже довла ты что сдать, но не стал. Я хочу убить тварь лично. В нём я видел всю ту грязь, от которой не отмыться. Неудивительно, что именно он разбил мои иллюзии и напомнил, кто я на самом деле. Не оставил выбора, кроме как снова убить, несмотря на то, что я вышел из системы. Мне нужен его затухающий взгляд и предсмертный хрип, чтобы наконец забыть Каковы мои шансы на семейное счастье с Сашкой? А потом уже попробовать переиграть статистику. С губ слетел горький смешок. Саше никуда не девать, и желание продолжать вилять перед ней хвостом тоже. Да, так бы устроила её, но не устроит меня. Моё заблуждение на собственный счёт, кажется, стало роковой ошибкой. Я не способен сделать девочку счастливой, как и большинство таких, как я. Как мой отец. Пеликнул мобильный, и я опустил взгляд на экран. Данил уже получил распоряжение подготовить все бумаги и для меня с Сашкой, и для Алекса. Если что, Хлыстов останется владельцем компании и приюта, но лишь отчасти. Другая часть будет принадлежать Сашке. Она заслуживала. Цветы Александре. Вдруг спросил Данил, и я только злоздвинул брови. Да, резко я превратился в чудовище. Свадьба у нас будет максимально не соответствующей ожиданиям любой нормальной девушки, и цветы ничего не спасут. Нет. Сашка вернулась в кухню через 15 минут и уселась на стул. Я молча поднялся, сделал ей кофе, едва не захлёбываясь тяжёлой тишиной. Тебе завтра позвонят из учебного центра. Решишь, нужно оно тебе или нет? нарушил я тишину, когда она протянула руки к чашке. Твоим детям в приюте нужен врач. Подала неожиданно уверенный голос Саша. То, что врача вечно нет, не вариант. И там нужна еще одна палата. Дети с инфекциями должны лежать отдельно. Хорошо. Будешь врачом? Буду. Глянул он на меня с вызовом. Я уже все решила. Ладно. Мы позавтракали в тишине. Всё настолько неопределённо, что даже о простых вещах говорить не было смысла. Поехали, скомандовал я. Погода была под стать настроению: мерзко, сыро, пасмурно, то и дело начинался дождь. Саша сидела рядом, отвернувшись в окно и кутаясь в курточку. День никак не претендовал на самый счастливый. И это давало дополнительный повод грызть себя изнутри. Документы я забрал у Данила в городе. Шеф, смущенно обратился он, когда я уже собрался направиться в машину. Я купил букет раньше, чем спросил. Красивый? Может, вы передумали? Мало ли. Я вперил в него раздраженный взгляд. Ну самой в ручьи. Огрызнулся и направился к машине. Слышал, как хлопнули двери, а потом быстрый топот ног и сопения. Будто и не оборотень вовсе. Когда я садился за руль, Данил уже стучал в стекло с Сашиной стороны. Она вопросительно глянула на него, потом на букет, а потом на меня. Я напряженно вздохнул и опустил стекло. Александра Александровна, затараторил помощник и протянул букет Сашке. Это вам. И правда красивый. Спасибо, пролепетала Сашка. Прими те поздравления. Совсем стушевался Данил и попрощавшись ушел. Я завёл двигатель, когда вдруг услышал Сашкины смешок. А твои сотрудники знают, как с девушкой в день свадьбы обращаться? Насмотрелся сентиментальных фильмов. Уверена, вы смотрели вместе, посмотрела она на меня прямо. Шарлотка поздним вечером оставила неизгладимое впечатление. Или тоже помощник подсказал. Отдавать этот бал Данилу категорически не хотелось. Я не консультируюсь с ним по таким вопросам, огрызнулся. А лунные затмения на тебя влияют? А ретроградный меркурий? Может, сейчас как раз в фазе? Болтливая самка на меня влияет, бесит и выводит из себя. Что, нету камешка на этот случай? Картина вздернула на брови. А про медчего? Есть кое-что другое. По полам с рычанием пообещал я. Где же она была с этой дерзостью дома? Уже бы закрыл я её рот, так нет же. Устроила мне нервы в дороге. Что же? Не унималась Саша. Дома объясню. Ты же можешь не вернуться сегодня домой. Вернусь, мстительно пообещал я. Я объясню, устроит. Устроит. Отвернулась она в окно, сжимая букет и тихо проворчала поднос. Попробуй не вернуться. Но молчала она недолго, и черта в камень сегодня будто не работал. Ах да, его хозяйка же умерла, а я тут думаю, какого же черта собираю все пробки. А кольца у вас носят? Носят. А к родителям моим съездим? Мама удар хватит, когда узнает, что я замуж вышла, а ей не сказала. А вот это в мои планы не входило. Я хмуро глянул на девушку. Но всё же это всё каким-то образом разгоняло тяжесть в груди. Планы, пусть и идиотские, возвращали желание жить так, как было до вчерашнего дня. Съездим, ну зачем-то пообещал. Мы не выбирали себя самок семьями. Лучше всего подходили сиродки. И требований к жизни меньше, и проблем с родственниками не было. Ну какой маме скажешь, что ты замужем за мужем заволчарой? Правильно? никакой. А строить из себя нормального перед семейкой, какая бы та ни была, непросто. Они же в гости ездить начнут. Ладно, у меня жизнь человеческая, но мало кто такой мог похвастаться. Завтра съездим, вдруг постановила Саша, доставая мобильный. Будет шанс, что мама не убьёт. Я только бросил на неё убийственный взгляд, наверняка блеснув глазами. Пусть подумает, лучше стоит ли меня маме показывать. Но Саша вела какую-то свою партию, не обращая внимания на мои красные флаги. Ты же мне в паспорт штамп шлепнешь, маме показать? Шлепну, с чувством пообещал и круто нул руль, нарушая правила. И уже через две минуты злобно цедил представителю дорожного патруля объяснение: куда так спешу? Замуж вот и ее надо успеть взять, пока она всю семью не пригласила на бракосочетание. Указал я на Сашку, которая уже как раз куда-то невозмутимо звонила. Руслан Сергеевич, девушек в спешке замуж не берут. Усмехнулся патрульный. Присмотреться надо лучше, контракт заключить. Это она еще не замужем, а уже доводят вас до мелкого правонарушения. А замужем вообще может плохо кончиться. Не предусмотрительно. Я бы поспорил насчет того, что нарушение вышло мелким. Судя по тому, как быстро мне отдали права. Счастливого в брака сочетания, пожелали мне. Наибольше не нарушайте. Я вернулся в машину и хлопнул дверью. Саш отложила мобильный и перевела на меня взгляд. Мама завтра ждёт, но я ей ещё не сказала, что замуж выхожу. Чего ты добиваешься? Нормальной жизни, которую ты мне анонсировал ещё пару дней назад. С родителями, друзьями, работой, которую обещал, и с Шарлоткой по выходным. Я восхищённо усмехнулся. Домой захотелось ещё больше. А день выходил каким-то невероятно длинным. Ещё и камень для машины надо другой искать.